Голова пятнадцатая. Здание действительно когда-то принадлежало заводским помещениям. н а с л е д и е прошлого еще осталось в долинных извивающихся змеи коридорах и редких дверях в самых казалось бы неподходящих для них местах. Алекс аккуратно ступал по блестящему лаком дорогому покрытию. Над головой с мраморного потолка на него свешивались тяжелые п о г а ш а и е люстры. Такие никогда не встретишь в действительно дорогих зданиях. Полная безвкусица. Однако те, у кого уже появились деньги, чтобы позволить себе подобное, но кто еще не успел приобрести вкус, как раз и являлись главной целевой аудиторией напыщенных предметов роскоши. Дума вернулся о т ч и х т о к о г т е й и, падая спиной на пол, вдавил спусковой крючок. Пуля прошла насквозь. у п ы р и с разорванным животом упал на пол и, п р о с з и в в собственной зеленоватой крови, исчез где-то за поворотом. б л я д ь в ы р г а л с я дум и в последний момент успел откатиться в сторону. Люстра, которую он только что ухаял, упала аккурат в то место, где он только что лежал. х р у с т а л ь н ы е свечи, внутри которых сверкали, подумать только, электрические диоды, разлетелись водяными брызгами. Несколько из них осыпались на Алекса и рассекли лицо. Только этого ему не хватало. Вампира они ведь как акулы. И нет, зубы у них в один ряд, один очень клыкастый ряд. А вот кровь и могут учуять за несколько сотен метров. И чем сильнее, тем лучше у них этот нюх. А вампир-барон – это все же не ясельная группа детского сада. Дома, вынимая ногтями осколки стекла и, собственно, щеки и ключицы, поднялся на ноги и, проследив кровавый след, нашел упоря обычный такой, без всяких в ы к р у т а с о в Недавний бомж в лохмотьях, еще не успевший пропахнуть смертью и гнилью, и потому вонявших мочой и уличной грязью, сделан он был совсем недавно. Кожа еще не покрылась т р у п я м и волосы только начали вылезать, а мышцы пока не превратились в прах. Даже глаза, пусть и покрылись серой пленкой, но при должном освещении, очередной фонарик оказался в руках Алекса, все еще можно было различить зрачок и некогда красивую голубую радужку. Нише упыри. Созданной даже не некромантией, а волей вампира. Поднятый труп, в жилах которого вместо крови текла та самая зеленоватая субстанция. В узких кругах ее называли вампирской смегмой. Понятное дело, что этот узкий круг ограничивался Робином Локсли. у п ы р и дернулся и потянулся к Алексу, но вокруг создания вспыхнуло несколько печатей, и из их недр вылетели черные нити змеи. Они с п о л н а л и создание и п р и ж а в его к полу мешали пошевелиться. Первым делом, достав нож, Дум размахнулся и резко провел им по тому, что осталось от глаз. Тебе не учили Люцус, и что подглядывать и неприлично. Прошептал Дум. Создание замычало и задергалось, но темные нити держали его крепко, несмотря на немалые физические возможности у п ы р я Но «Ну и сколько бедолаг ты п о т я н у л чтобы сохранить свою задницу? Алекс сложил нож бабочку и убрал его обратно во внутренний карман. У б у р и отличались от тех молодчиков. которых так бодро раскидывал Грибовский, тем, что они в действительности являлись не более чем марионетками из плоти, не обладали собственным сознанием и душой. Да, конечно, существовали и совсем иные упыри, но о них не к ночи будет помянуто. Алекс видел такого всего раз в жизни, в б е з д н е этих воспоминаний вероятно хватит на всю оставшуюся жизнь. Пожалуй, мы разберемся с этим быстро. Алекс открыл рюкзак и достал оттуда несколько купленных у Хрен выгабриш вещичек. п р е д с к а з у е м а Люцус. в з д о х н у л дом. н а м у т и т ь целую армию клопов, вытянуть из меня магию стычками с ними, а затем встретить гостя при полном параде. н е не, не пойдет. Я бы хотел пообщаться с тобой на равных. Алекс р а с с т е л е л некогда белое покрывало. Некогда, потому что теперь на нем красовалась несколько алых пятен, кровь д е й с т в е н н и ц ы Этот материал использовался в черномагических ритуалах чаще остальных сразу по нескольким причинам, но с а м о е г л а в н о е Если не считать к р о в ь младенца, пущенную при его смерти, то это самый лучший источник бесплатной энергии, к о т о р ы й к тому же очень легко хранить и передавать. Подобные простынки продавались на черном рынке по три сотни кредитов за штуку, и более того, существовали целые организации, промышлявших е производством. Грязная работенка. Разложив покрывало, а л е к с взял черный мелок и парой резких движений начертил вокруг нехитрую магическую печать. Ну и вонище. Скривился Дом, з а в е р н у в мелок в полиэтилен и з а к и н у в обратно в рюкзак. Ему захотелось промыть ладони антисептиком, но чужеродный материал мог помешать процессу. Но хоть хрен выговоришь не о б а н у л мелок действительно был сделан из дерьма самоубийцы. Знали бы простые обыватели, сколько всего выходит из человека во время смерти. Последний штрих. Дом аккуратно, стараясь ничего не нарушить, в нехитром р т т у а л е черный маг без паранойи, мертвый черный маг. положил на покрывало серую кость кость человека убитого за д о б р о е д е я н и е кажется х р е н вы говоришь сказала что этот человек пытался спасти собаку от орков сраные любители собачатина завязалась потасовка и парнишка отправился в мир иной три несложных ингредиента обошедшиеся Алексу в шесть сотен кредитов сэкономит ему количество УЕМ, равное двум двум с половиной тысяч кредитов если восполнять ресурс при помощи алхимии Да, были времена, он бы просто накупил п и л ю л ь закинулся по самое не могу и сравнял бы это место с землей. Но ограниченный бюджет диктовал совсем иные правила. а л с к у л ь н ы е мативу правила. Прошепел Алекс, усевшись рядом с кругом. Алекс простер над ним руки. Ритуал отличался от магии печатей высшего волшебного искусства, ранее доступного лишь единицам, а теперь благодаря линзам и даже шкалярам, тем что почти не потреблял магии из источника колдовавшего. Достаточно было обладать сотней другой УЕМ, е г о т уже шамана ли ведьма в какой-нибудь средневековой деревушке. Зачерпнув немного из источника, Алекс погрузился разумом внутрь печати. Магия смерти откликнулась на его зов. Она ощущалась гнилью на кончике языка Мхом, медленно ползущим по рукам. Алекс совладал с отвращением. Он был с в е д у щ в этом черном искусстве, но это не означало, что оно ему нравилось. Небольшим усилием воли Алекс подчинил себе тот с г у с т о к магии, что породил ритуал, а затем направил его в грудь у п ы р ю В его разуме это выглядело так, как если бы он вонзил зеленый кинжал в грудь мертвецу, а в реальности в реальности не произошло ровным счетом ничего, разве что м е р т в я к перестал шевелиться. И сколькоже ты поднял народа, Люциус? Минус некромантии для Алекса всегда заключался в эффекте обратной связи. Некроманта, будучи кукловодом. Был связан со своими марионетками множеством нитей, а, как известно, по любой тропе, даже из нитей, можно ходить в обе стороны. Дом все так же мысленно позволил кинжалу магии смерти р а с п а т ь с я на тысячи маленьких огоньков. Те, будто живая, роем закружились над мертвецом, а затем понеслись в разные стороны. Во всем комплексе райских бань внезапно зазвучало эхо от падающих тел. Десятки мертвецов один за другим падали груды плоти и костей. тысячи маленьких невидимых в з г л я д у кинжалов магии смерти обрезали нити, связывавшие у м е р т в ы й с их хозяином. Один из таких упал совсем рядом с Алексом, буквально в метре за его спиной. Быстрее надо быть! Не открывая глаз, произнес дума. у п ы р е медлительно, когда на их связ создателем совершает атаку. п р о п и с н ы е и с т и н ы й л ю ц и у с Спустя несколько секунд Алекс, отряхивая руки, поднялся на ноги. м ы с к о м б о т и н к а он р а з м а з а л круг и з а т о п т а л зеленое пламя, медленно пожиравшее окровавленную простыню. Кость добродетеля при этом превратилась в горстку пепла. Значит, сидим в подвале? Дом достал из кармана зажигалку и перекурил. Он не мог позволить себе лишнего расхода УЕМа. Как-то слишком стереотипно. Развернувшись на 180, восемьдесят, Алекс направился в сторону лифтовой шахты. Алекс узнал, где находится Люциус, но и Люциус теперь знал, что Алекс знал. Не знал он только того, что еще лежало в рюкзаке Дума, и то, что тот разбирается в архитектуре смертных, куда лучше т р ё х с о т л е т н е г о вампира, живущего прошлым. р е т р о г р а д н о с т ь Алекс достал нехитрое приспособление, благодаря которому можно было ездить по тросам. Губит вампиров куда лучше солнца и осины.